Глава двадцать п я т а Первую ночь они провели у постели Байрона. Фьерик категорически отказался его оставлять. Да и идти им, собственно, было некуда. Сестры, наслышанные о произошедшем, выделили им место в той же палате, и когда Фьерик и Китти улеглись наконец на узкие больничные койки и заснули, их л и ч к и были о б р а ч е н ы трагическими событиями минувшего дня, Изабелла села на стол между ними, изо всех сил стараясь не думать о том, что ждет ее маленькую семью впереди. Она прислушивалась к окружавшим ее больничным звукам, тихим шагам, полинолеумным полам, приглушенным р а з г о в о р а м периодическому пиканью тревожной кнопки, предвещавшему крик о помощи. А когда ей удавалось ненадолго задремать, в ее сны вырывались ужасающий грохот жалоб н о й в о й дочери, э т о растерянная мама Тьери, и она моментально просыпалась. Ещё полгода назад, когда она во всём искала знаки свыше, она непременно сказала бы, что это Лоран их спас, это Лоран их защитил. Но сейчас, глядя на мужчину на кровати, напротив, она понимала, всё гораздо сложнее. Не стоит искать причины и смыслы. Тебе или везёт, или не везёт. Ты или умираешь, или остаёшься жить. Ближе к пяти начало светать. к о м н а т у теперь заливал холодный голубой свет, который пробивался сквозь бледно-серые занавески.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 и з лишних колебаний ринулся в дом с п а с а т ь т е р и Вспомнила она и ш и р о к у ю уверенную улыбку, которая играла на его лице, когда он приехал поздравить Китти. Его прямой взгляд говорил откровение любых слов о том, что она и так в глубине души подозревала. И Изабелла увидела, что у нее есть будущее, возможно, впервые после смерти л а р а н а Увидела улыбку сына, услышала его звонкий голос —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 Изабелла чувствовала несказанное облегчение, что призрак л а р а н а больше не стоит между ними, что она, не слыша доносившихся с небес упреков, не ощущает своей вины. Лоран больше не нависал над ней потусторонней тенью, как это было случае с Мэттом. Теперь рядом был Байрон. Байрон и только Байрон. Ведь человек сам выбирает себе право быть счастливым. А когда спустя какое-то время она подняла голову посмотреть на Байрона,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 н о теперь она обнаружила массу предметов домашнего обихода, некоторые совсем новые. Это было аккуратно запаковано и доставлено в квартирку над магазином. «Но они же нас совершенно не знают», — удивилась Китти, вынимая теплое клетчатое одеяло. «Мне кажется, на деревенских иногда просто наговаривают», — сказал Генри. «Они хорошие люди, щедрые люди, просто их нужно узнать поближе. И отнюдь не все похожи на...»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 Ведь самое главное, что мы есть друг у друга. А все остальное просто вещи. Просто вещи. И когда она разрыдалась, о с а д положил ей руку на плечо и стал что-то объяснять насчет запоздалого шока. Он включил чайник и велел детям найти печенье. Изабелла не стала мешать им суетиться вокруг себя. Она сидела, закрыв лицо руками. Но как она могла признаться о с а д у что плачет вовсе не из-за потери имущества?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 и он аккуратно убрал бумажку, тронутую этим широким жестом. Он только что забрал собак от присматривавшего за ними фермера и теперь стоял возле своего лендровера и наблюдал, как собаки, радуясь возвращению к привычной жизни, нарезают круги возле озера. На другом берегу полицейские о г р а д и л и ленты развалины дома, и теперь эта лента развивалась на ветру, словно пародия на разбросанные на траве праздничные драпировки.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 Собак явно пора было кормить, но все его деньги остались в Бранкастере. Он залез в карман, н а д е ж д е найти завалявшуюся мелочь и нащупал сложный е лист бумаги. п о х о ж какое-то официальное письмо. Он попытался припомнить, откуда оно могло взяться, и в памяти всплыла Лора Маккарти, сунувшая ему в руку письмо, перед тем, как его погрузили в машину скорой помощи. «Наверняка уведомление об увольнении», — подумал он. «Черт!» Этим Маккарти умеет выбрать подходящий момент. Он развернул бумагу, пробежал глазами н а п е ч а т а н н ы е текст ы неожиданно замер. Тогда он уже более внимательно прочел документ, подписи свидетелей, приписку, сделанную рукой п о т и Сворта и адресованную л о р и Маккарти. Затем перечитал документ в третий раз, не веря своим глазам. Неужели там действительно напечатано его имя? На секунду он было подумал, что это шутка. но затем вспомнил лицо Лоры, когда та отдавала ему бумагу. Лора выглядела мрачной, но на лице ее было написано нечто вроде странного облегчения. Ему на память пришел мистер Поттисворд, вечно бормотавший что-то насчет семейства м а к а р т и их коростолюбия и самомнения. «Они ждут, не дождутся, чтобы загробастать этот дом», — ворчал Поттисворд. л ю д и ш к е типа их вечно считают себя в своем праве». Но Байрон тогда не обращал внимания на брюжание вредного старикашки. Поттисворд никогда не выказывал ему особого расположения или хотя бы капли симпатии. Тогда чего ради он так поступил? Хотя, скорее всего, Поттисворд просто хотел уесть л о р а м а к а р т и а не осчастливить его, Байрона. Это была последняя злорадная проверка л о р а на прочность».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 «В каком-то смысле да», — затаённой горечью сказала она. Слегка наклонившись, она стала обходить развалины дома, вытаскивая из-под обломков то случайную фотографию, то щётку для волос, стараясь не слишком расстраиваться из-за погребённых под камнями вещей. Пожарные ещё в день обрушения постарались извлечь всё более-менее стоящее. «Вы особо не переживайте з з а мародёров», — сказал ей один из них. «Вряд ли кто знает, что в этой глуши есть дом». н е л е п о е з а м е ч а н и е Не было никакого дома. Ну и ладно. Не стоит расстраиваться. Уговаривала она себя. У нее больше не осталось ничего сколь-нибудь ценного. И она не будет расстраиваться из-за б а р е н а Теперь она точно знала, что проживет и одна. Начнет все с чистого листа. Она обернулась и обнаружила, что он смотрит на нее. На секунду ей показалось, будто он собирается что-то сказать, но он промолчал. И она продолжила свой скорбный обход обломков прежней жизни.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 «Знаешь что?» – начал Байрон и неожиданно улыбнулся. «Я тоже так думаю». Он притянул ее к себе и поцеловал. Сперва осторожно, а затем с едва сдерживаемой страстью. Она, наконец, могла вдохнуть аромат его кожи, почувствовать сладость его объятий. И тогда он поцеловал ее еще раз, как человек, в ног которого лежит весь мир».